Глава двадцать девятая Я задыхалась. Пламя душило меня, обхватив огненным хлыстом за горло. Его рукоять я сжимала в пальцах, но никак не могла отозвать собственную силу. Не могла прекратить ужасающую пытку, которая, казалось, длилась целую вечность. Боль разрывала грудную клетку, очень хотелось кричать, но с губ не срывалась ни звука. Пошевелившись, я распахнула глаза и уставилась в тёмный потолок. Сон ушёл. За окном царила ночная тишина, да только боль в груди росла. Вскочив с постели, я пошатнулась. Понимание того, где я нахожусь, пришло только спустя несколько секунд. Жар становился всё нетерпимее, горло обдирало пламенем. «Триша!» Позвала я подругу, но с губ не слетела ни слова, только беззвучный кашель. Цепляясь пальцами за стену, я практически бегом кинулась к двери. Но ноги не гнулись, плохо слушались. Толкнув дверь, я вывалилась в коридор. Сейчас нужно было просто выйти на улицу и выплеснуть силу, так же как я делала вместе с лакроа, просто дать ей волю. Я чувствовала, как она рвётся наружу, как жаждет захватить контроль. Как оказалось на улице, я не знаю. Ноги сами вынесли. Ледяной снег ласкал прохладой босые ноги, падающий из тёмного неба снег остужал лицо и руки. Постепенно становилось хорошо. Не отдавая себе отчёта, я поспешила от замка к берегу океана. Шла по снегу и не замечала, как он тает от прикосновения к моей коже. только чувствовала облегчение и жёсткую мёрзлую землю под ступнями. Не снег, землю. Ноги несли меня всё дальше, и с каждым шагом мне становилось легче, лучше, проще. В какой-то момент я попросту упала на колени у одного из сугробов и запустила в него руки по самые локти. Снег таял, превращался в ледяную воду. Ветер подбрасывал мои волосы, ласкал лицо. Да только мне он казался летним, огненным, обжигающим. Не знаю, сколько так просидело, легче стало только самую малость. И тогда я выпустила стихию. Пламя лилось с моих ладоней, уничтожало белоснежный покров на берегу, слизывало его языками пламени. Талая вода ручьями сбегала к океану, оставляя вместо себя чёрную землю. Фррр. Я с трудом открыла глаза, не до конца понимая, где нахожусь. Почему сейчас ночь, а я в одной ночной сорочке сижу на голой земле? Вокруг на несколько метров нет снега. И даже с неба на меня льётся дождь, а не падают белые ледяные хлопья. Лисёнок, охрипший, как от долгого крика голос, оцарапал горло. Уходи, тут опасно. Я не контролирую силу. В подтверждении моих слов с ладони сорвалась очередная лавина жидкого огня. Он шипел, сталкиваясь с убегающей водой. Поднимающийся пар щекотал нос и глаза, но мне постепенно становилось легче. Да только феник никуда не делся. Так и сидел рядом, склонив голову на бок, и следил за мной. Так пристально, так понимающе, будто он был непростым зверем. Не таким, как другие звери. Уходи, попросила я его, я не хочу тебе навредить. Фыркнув так решительно и необычно, он встал, махнул хвостом и шагнул ко мне. Приблизился практически вплотную и, подняв мордочку, заглянул мне в глаза. Будто бы ждал, будто бы проверял. В следующее мгновение я даже не знаю, что произошло, не знаю как. От ярко-оранжевой шерсти лисёнка отделилась яркое огненное облачко. Казалось, что краска покидает мех феника. Из яркого он превращался в обычного светло-рыжего. Но в тёмных глазах светилась уверенность. Облако подплыло ко мне, ласково охватило жгутом левое запястье и застыло золотым тонким браслетом. «Здравствуй, Фрея!» В голове раздался незнакомый тихий и мелодичный голосок. «Меня зовут Рия, и я хочу стать твоим духом-хранителем». Секунду я сидела и не двигалась, боясь спугнуть на вождение, а феник продолжал испытывающе смотреть мне в глаза, будто ждал ответа. «Мне не показалось?» Вместо ответа в голове прозвучал тихий смех. А лисичка махнула хвостом и подошла еще ближе я присматривалась к тебе долго ты необычная Фрея и ты мне нравишься ты мне тоже практически моментально отозвалась я заслужив еще одну порцию чужого смеха в голове и я помогу тебе наконец вслух произнесла Ря окончательно ошарашив меня происходящем разделю с тобой стихию помогу усмирить но почему меня удивляло происходящее казалось каким-то сном вот сейчас еще немного и я проснусь в своей кровати а енинг встретит меня на очередной тренировки махнет хвостиком и опять будет сопровождать во время пробежки да только сон все не кончался а это значило только одно И я на самом деле заслужила благосклонность одного из оставшихся свободных духов-хранителей. Да только за какие заслуги? Но спросить вслух я ни о чём не успела. Меня скрутило очередной волной боли, огонь хлынул из ладоней, стекая по земле и камням к океану. Рия запрыгнула ко мне на колени и прижалась телом к груди. Огонь устремился к лисёнку, будто бы собирался уничтожить. Иизо всех сил я постаралась увести его от зверя, не навредить Доверься прошептал тихий голос у меня в голове И я помогу если ты сможешь мне довериться как я могу не доверять тому, кто только что создал у меня на руке свой источник Зажмурившись я позволила пламени творить задуманное. Оно опять устремилось крие Но я не услышала визга боли, открыла глаза и ахнула. Пламя достигало феника, впитывалось в шерсть, а потом отделялось маленькими облаками сияющей огненной пыльцы и всасывалось уже в браслет на моей руке. «Не знаю, сколько мы так просидели, вот только меня больше не колотило от жара». Холод пробирал до костей, зубы стучали. «Почему?» — тихо спросила я, боясь пошевелиться. «Почему?» потом поговорим мне казалось что я слышу ее улыбку к тебе идут Обернувшись я упустила мгновение, когда еник растворился в воздухе а от ворот академии ко мне спешила высокая мужская фигура Игорь с какого демона злой как тот самый демон прошипел лакроа останавливаясь возле меня. Не дожидаясь ответа он вздернул меня на ноги, окинул взглядом, а потом стянул с себя плащ, сделал это только для того, чтобы завернуть в него меня, а после и вовсе подхватил на руки будь то я ничего не весело. Что ты делаешь? попытка возмутиться прорвалась, голос прозвучал тихо и очень жалко. моллчи, грубо бросил он быстрым шагом направляясь к академии. Миновав ворота, колдун открыл портал одним быстро брошенным словом и шагнул в него. стихия не отозвалась когда я призвала закашлившись прижалась к лакроа надеясь что он не уронит но он не уронил он аккуратно опустил меня на кровать сорвал с нее одеяло и набросил мне на плечи предварительно забрав плащ горячую ванну или вина осведомился он пока я осматривалась Находились мы в небольшой комнате, одна кровать, один плотяной шкаф, две книжные полки и письменный стол. «Почему у тебя одна местная?» — невпопад спросила я и нарвалась на злой взгляд ледяных глаз. «Значит, ванна», — решил за меня Кейн, поворачиваясь спиной. «Никаких ванн!» — я вскочила на ноги, чувствуя, как тепло постепенно изгоняет холод. Пальцы ног покалывало, руки казались онемевшими, но мне уже было значительно лучше. «Хорошо», — легко принял мое решение колдун, подошел к шкафу, вытащил из него глиняную бутыль и два кубка, разлил красное вино по кубкам и передал один мне. «Пей». «Я... пей, Игрис. Ты проторчала там не меньше получаса, ненормальная». «Спорить с ним не хотелось». ничего не хотелось только забраться с ногами в свою кровать обнять подушку и уснуть все произошедшее казалось нереальным будь то случилось не со мной пей в который раз повторил колдун сам делая глоток из своего кубка не найдя в себе сил сопротивляться поднесла ко рту кубок и отпила вино горячей терпкой волной прокатилось по языку и ухнуло в желудок мне вновь стало жарко будь то бы стихии опять сходила с ума хорошо допивай и рассказывай какого демона ты учудила я игр давай без я не знаю и тебя не касается ладно я прикусила язык чтобы не сказать что его на самом деле все это не касается но почему-то показалось неправильным ведь именно кейн сейчас меня забрал с улицы и отпаивал вином чтобы не заболела «Как ты узнал?» «Увидел из окна», — хмыкнул он. «Не спалось. Подошёл к окну, а там ты решила вернуть лето в наш мир. Снег уничтожаешь у океана». «Не верю», — честно произнесла я. «Твоё право», — пожал плечами он. «Так как ты там оказалась?» Я отвела взгляд, не зная, с чего начать. А потом мысленно хмыкнула и заговорила. «Ты был прав». стихии нужно было вновь освободить. до ночи мне удавалось ее глушить, а потом я проснулась в таком состоянии, будто горю. как добралась до улицы, не знаю. Даль, если видел ты в курсе. А твоя соседка, моя соседка спит, под действием снотворного элисира. Я наконец вспомнила, почему Триша не проснулась. Она приняла зелье перед завтрашним предметом. У них зачёт. «Чтобы проспать?» — с издёвкой протянул Лакро. «Чтобы выспаться. Она сильно переживает, что не сможет сдать. Если бы не выпила его, то попросту провела бы ночь без сна. Ладно, как тебе удалось справиться со стихией, Игрис?» Я молчала. Говорить о встрече с духом-хранителем считала неправильным, ведь появление Рии в этот раз было чем-то личным, даже интимным. О таком не пристало говорить вслух. Да и как отреагирует на эту правду Лакроа? Игрес. Я сама успокоила стихию. Глухо отозвалась я, решив сохранить правду в тайне. Просто выпустила всю, как всегда. Было видно, что он мне не поверил. Но допытываться не стал. Просто молчал, допивая вино. И сверлил меня взглядом. «Спасибо», — выдохнула я, поднимаясь. думаю что без твоей помощи не смогла бы добраться обратно не смогла бы подтвердил колдун не за что может еще вина решил меня спаить хмыкнула я изогнув бровь надеюсь хоть тогда ты сможешь мне рассказать правду не стал скрывать кейн ну как хочешь могу тогда открыть портал на нужный этаж сомневаясь что ты захочешь чтобы я сопровождал тебя до комнаты ты прав я благодарно улыбнулась. тогда пожалуйста магический переход мигнул синим и появился за спиной лакроа. решив закончить этот сумасшедший день, я шагнула в портал, отдавая ему частичку своей силы. добралась до комнаты, прошла к своей кровати и стянула мокрую ночную сорочку надела нижнее белье и легла в кровать. Закутавшись в одеяло попыталась хоть частично разобраться во всем произошедшем, когда, приветвет Фрея Ря появилась прямо из воздуха оказавшись на краю моей кровати села обернув хвост вокруг клап и посмотрела на меня приветвет тихо отозвалась я до сих пор не в силах поверить в произошедшее села на кровати пытаясь подобрать словапа тебе за помощь за доверие но почему Феник наклонил голову и В тёмных глазах заблестели хитринки. И даже сейчас в свете звёзд было видно, как сильно посветлел его мех. «Потому что ты мне понравилась?» — ответила Рия. «Ты упорная, сильная, смелая. Ты не боишься трудностей. А мне?» «Моя жизнь была слишком одинокой. Да только подобрать себе друга и соратника я до сегодняшней ночи не могла. «Ты спасла меня», — одними губами произнесла я. «Так получается, что кроме меня тебя никто не видел? Ты показывалась только мне?» «Да». Я слышала смех в её голосе. «Ты интересная, Фрея. Надеюсь, что не ошиблась в тебе. Не зря доверилась». Я погладила пальцами браслет, надетый на руку. «Я очень рада, что ты оказалась рядом и помогла мне». «Мне сложно поверить в то, что такая, как ты, выбрала именно меня. И я клянусь тебе, Рия, что ты не пожалеешь о своём выборе. Спи, Фрея», — медленно тая в воздухе произнесла моя хранительница. «У нас будет много времени на то, чтобы обсудить все вопросы. Очень много. А пока отдыхай. Теперь стихия не будет тебя так сильно тревожить». я успокоила ее бурю твой цвет изменился из-за чего мы обо всем еще поговорим пообещала она а теперь отдыхай